Домой Дэн Паттерсон пришел поздно, был гухайки Лемасом, которому они с адмиралом отдали таки должное. Честно говоря, он рассчитывал, что жена будет уже спать, но Майя сидела в гостиной и задумчиво смотрела на ордеющие угли. «Как ты думаешь, мне пойдет, если я покрашусь в зеленый цвет?» спросила она, не поворачиваясь. Дэн поперхнулся. Он принадлежал к той категории мужчин, которые предпочитают не блондинок или брюнеток, а конкретную женщину, вне зависимости от ее масти. Так удачно сложилось, что для Дэна это была его жена. До сих пор и его, и Маю вполне устраивали ее светлые волосы. «Зеленый!» — он откашлялся. «Дорогая, тебе пойдет даже наголо обритая голова. Но ты же знаешь, я консерватор. Зачем менять то, что и так прекрасно?» «Листец». «Никогда. Я простодушен и правдив. Кстати, скажи мне...» Тут Дэн выдержал театральную паузу. «Какое прозвище ты придумала для Цербера?» «Для которого...» Жена нисколько не удивилась этому вопросу. э, -э А что ты знаешь многих?» «Знаю двоих. Тусика и тетушку Салли. Про третьего только слышала... «У него такое громкое, устрашающее имя, как же...» Трякефал. Триокефал!» «Вот-вот, я о нем и говорю!» Тут Майя хихикнула. «Кефирчик», — сказала она. «Ну, невозможно же жить, всегда оставаясь громыхающим чудовищем. Иногда можно побыть и милым». «Действительно!» Только и оставалось ответить ее мужу. «И где ты с ним познакомился?» У Бетфорда. Ходил выяснять, что за история с шантажом. И до сих пор молчишь. Майя всплеснула руками. Рассказывай скорее. Она молча без комментариев выслушала рассказ о попытке адмирала вынудить старшую дочь к примирению. Только когда Дэн договорил, припечатала: Старый дурак. Будем надеяться, что Делия Кеклингтон его простит. «Пойдем спать, милый. Что-то я устала».